Рассуждая о странностях, я дошла почти до середины лестницы и вдруг почувствовала, действительно почувствовала взгляд. Всмотрелась в широкий холл и увидела стоящего у входа магистра. Риан, видимо, только вошел и теперь стоял и просто смотрел на меня. Просто смотрел, а у меня за спиной выросли крылья. И на душе вдруг стало так тепло, и счастье удивительное, огромное, необъятное счастье. родная полной нежности, чуть хриплый голос. — С переносом я точно не ошибся. Так что же ты здесь делаешь? — Нет, можно было бы, конечно, сказать правду. И даже хотелось, но... — Риан, ты перенес меня в спальню, — пряча улыбку, сообщила магистру. — Это я помню, — мягко сообщил он. — А помнишь, в чью? Невинно поинтересовалась я. И тут выражение лица лорда Тьера изменилось в одно мгновенье. Ярость, такая ярость, от которой даже мне улыбаться расхотелось. Но суть в том, что смотрел Риан не на меня. Обернувшись, увидела застывшего на лестнице кронпринца. Все в той же форме одежды. «Как у вас тут, эммм, интимно все?» Голос магистра Элахара раздался неожиданно, и вновь посмотрев на холл, я увидела его высокую долговязую фигуру в ореоле светлых волос. «Риате!» Я смотрю, ночь удалась. У меня – да, – мило ответила я и продолжила неспешный спуск по лестнице. А у вас? А нам до тебя далеко, – усмехнувшись, ответил Элохар. дар как смотришь на частный между собойчика а? Ты, я, парочка кинжалов. Решив сразу внести ясность, я честно призналась. Остаток ночи я провела следить Ерк. С его высочеством мы перекинулись парой вежливых фраз. На этом я прекратила попытки быть вежливой и милой, и прямо спросила, «А вы где были?» Оба магистра почему-то переглянулись, но промолчали. «Усложним вопрос». Я начала спускаться быстрее. «Где вы были, и почему меня там не было?» Элохар после моего вопроса нахмурился. Риан напротив улыбнулся, вот только мне пришлось сказать, «Не подействует» издержать собственное желание улыбнуться ему в ответ. Нет, я не ждала ответа прямо сейчас. Я же понимаю, что мы не одни, но хотя бы извини не за то, что без объяснений причин меня отправил в городской дом, а сам он отсутствовал столько времени. Идем. Риан протянул руку, и едва я подошла и вложила пальчики в его широкую ладонь... Изумительное платье, вдруг сказал магистр. Но в следующий раз... Прежде чем сообщить свои мысли в отношении твоих нарядов, я буду осторожнее. — Почему? — ничего не понимая, спросила я. Магистр провел меня по черному мраморному полу, подвел к зеркальной стене, развернул лицом к сверкающей поверхности и, стоя за моей спиной, обнял за талию. — Вот песно! — не сдержалась я, так как отлично помнила, такого платья в моем гардеробе точно не было. мама Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес магистр. Молча кивнула. Тогда все ясно. Его ладони скользнули вниз, затем медленно поднялись выше, словно обрисовывая линии тела, а затем значительно охрипшим голосом Риан произнес. «А что у нас есть?» «А что у нас есть?» – прошептала я, зачарованно глядя на наше с ним отражение. м м М, -м, м Так много м, -м. Одни м, м и остались. Риан обнял, прижимая к себе. «Рен, ты с нами?» И в мое замутненное его прикосновениями сознание прокрадывается мысль, что мы не одни в холле. «Третьим? Или свечку подержать?» Язвительно поинтересовался лорд Элохар. «Я сделала попытку отойти, магистр без всяких попыток удержал и весело ответил директору школы искусства смерти. — Я не Алсер. Стражники, которых до этого момента было не видно и не слышно, сдержанно хохотнули. — Так у тебя и не трое! — резонно подметил Элохар и ехидно добавил. — А вот я могла бы повторить подвиг синеглазки! Лорд-директор медленно повернулся в его сторону, и Элохар тут же исправился. — Да, я с вами! Вспыхнуло адово пламя. И почти сразу магистр смерти добавил. — Только свечки захвачу. Такого еще не помню. Переместившись, мы оказались в кромешной мгле. — Я одного не могу понять. — раздался голос Риана. — К чему все твои выпады? Ты не поймешь. Уже неязвительно, а устало как-то произнес Элохор. — А где мы? — решила спросить я. — И почему так темно? — говорил, свечки надо брать. Элохор естественно как-то рассмеялся. — Добро пожаловать в бездну, Ряты! — Это не бездна. Лорд-директор бережно подхватил меня на руки. — Но рядом с ней. Потерпи, пока будет темно. Находясь так близко к нему, в этой беспросветной, но теплой и уютной мгле, Я подумала, что терпеть и не придется, мне все нравится, и, обняв его шею, я потянулась вверх, скользнула губами по его щеке. — Но я-то все вижу! — напомнил о своем присутствии Эллахар. Мгла перестала быть уютной. — А мне все нравится! — прошептал Риан. — И слышу! — добавил магистр смерти. — А я ничего не вижу и не слышу. И да, мне все нравится! Вспылила я окончательно и еще раз нежно поцеловав Риана, просто прижалась к нему. — тир а я тебе говорил, что эта помесь дроу-гнома плохо на нее влияет, — произнес Эллахар. — Хватит, — рыкнул магистр. Им гласного стало уютной и безмолвной. Мне нравилось. Мы простояли несколько минут прежде, чем раздался далекий мелодичный свист. И вот тогда Риан пошел вперед эллоар судя по всему за ним хотя неуд удивительнительно у лордатьера идеальный слух в чем я неоднократно убеждалась у магистра элохара умение ощущать запахи, а сейчас магистры шли на звук три не сбивай меня попросил лорд директор и мы продолжили движение несколько раз Риан прыгал заставляя меня едва ли не визжать от ощущения свободного полета один раз шел через ручей потому что ощущался шум воды, и мельчайшая взвесь микроскопическими капельками оседала на коже. Один раз на нас что-то попыталось напасть, но огненный клинок Элохора, да, теперь я поняла, почему его оружие, казалось, состоит из одних рукоятей. Уничтожил это животное. Или не животное. Риан не дал посмотреть. А потом послышался приближающийся шум крыльев, и я услышала ракочущий голос. Давай сюда вашу умненькую и головастую. Дальше, крахары, пройдете или вас тоже перенести? Пройдем. Уверенно ответил магистр, передавая меня кому-то. Возмущаться я не стала, потому как голос был смутно знаком. И, решив подтвердить предположение, я осторожно спросила. Хардар? Ты же не видишь в темноте. Весело произнес демон, взмывая ввысь. Не вижу. — согласилась я, — но у вас голос запоминающийся. И вспомнилось мне, как крылатый демон над вампирами из дворцовой охраны издевался. — И правда умненькая! — демон хмыкнул. — А сейчас помолчи! И я молчала. Некоторое время мы так и летели. Потом послышалось шипение. Жуткое шипение и звук такой, словно давит яичную скорлупу. Это было пугающе! как и мысль, что, кажется, именно это и есть те самые кархары. Мы молча пролетели над кишащей звуками территорией, и вскоре впереди показался голубовато-фиолетовый свет. Я вытянула шею, вглядываясь, и чем ближе мы подлетали, тем отчетливее виделась высокая мужская фигура с длинными черными распущенными волосами, стоящие в красно-фиолетовой пентаграмме. «А эти двое где?» Мрачно поинтересовался повелитель хаоса, едва мы подлетели. — Гордые! — весело ответил крылатый демон. — Взял этих уродов за шкирку и приволок сюда!